Глава 6: «Как вырастить дом». До памятника Гоголю Коля дошел не сразу. Пришлось еще раз отвлечься. Обходя густые заросли, Коля вышел к самому краю бульвара и увидел, как совсем рядом строят дома. Коля не сразу догадался, в чем дело. На краю дороги, там, где кончалась трава бульвара, стоял молодой человек с большой черной бородой. Он смотрел наверх, через улицу, где возвышался недостроенный дом. Дом был сделан из того же пористого материала, что институт времени и школьная лаборатория. Так же, как они, он был построен неправильно. Он возвышался этажа на два, но от того, что он был весь округленный, словно песочный кулич, непонятно было, будут его строить выше или уже можно остановиться. Подъезд дома был полукруглый. Окна разные, маленькие и большие, овальные и квадратные. Над подъездом нависал горб, и на нем росло небольшое пушистое дерево. Наверху дома, по пояс возвышаясь над стеной, стояли два человека и держали в руках кипы прутьев и гнутых палок. А человек с черной бородой смотрел на них снизу и командовал «правее ставь, еще правее, да скорее, пока не затвердела». Люди наверху втыкали в стену прутья, некоторые прямо, а некоторые под углом. Скоро вся стена сверху была утыкана палками и прутьями. «Все!» — крикнул черный бородач. «Начинайте! Только с твоей, Вениамин, стороны поменьше затравки!» «Я хочу, чтобы Левочкина сторона набрала силу!» Люди на стене нагнулись, достали штуки вроде огнетушителей, и распылили на стену порошок. Потом у них в руках оказались шланги, и они принялись стену поливать. Строители напоминали Коле Аркашу с его бубликовым гибридом. Коля даже ожидал увидеть, как из стены полезут зеленые веточки, но ничего подобного не случилось. Зато начала расти сама стена. Она росла неравномерно, а как бы вытягивалась вдоль прутиков. Вениамин... «Не жалей питательного раствора!» — суетился внизу бородач. «Линия получается незавершенная!» Стена постепенно заполняла промежутки между прутьями. Но в тех местах, где прутья были выгнуты вперед, стена тоже выдавалась. Вениамин, рискуя упасть, наклонился и стал быстро втыкать новый ряд прутиков. И тут Коля увидел, что получается круглый балкон. Второй строитель, Лёва начал быстро отгибать прутики за спиной Вениамина, и строительное вещество послушно потекло по ним, образуя дверной проем. — Ну, а как тебе это нравится? — спросил бородачу Коли. — Вообще-то нравится. — Хотя, простите, архитектура не очень подходящая. Почему же так? — Я привык, чтобы у домов должны быть углы и прямые стены, — сказал Коля. — Ну, как в старинных зданиях. «Так это же не от хорошей жизни?» — сказал Бородач. «Что не от хорошей жизни?» «Послушай, молодой человек, ты, я вижу, любишь историю, даже по городу в исторической одежде расхаживаешь. Я для маскарада. Неважно, для маскарада мог при одеться или сафовые бонбары нацепить. Так вот...» Для полноты картины я тебе скажу, из чего раньше строили дома. Из кирпича, из дерева, из бетона, из блоков. Молодец парень. Смотри, какой образованный. Это не каждый взрослый знает. Еще из керамзитовых плит, из бетонных панелей, из камней. А в тропических странах из тростника, а из из снега, а индийцы и ненцы из оленьих шкур. Я потрясён твоей эрудицией, Дедро. Я не Дедро, меня зовут Колей. Но Дедро тоже был энциклопедистом. Так вот, каждый строительный материал диктовал людям форму домов. Что проще построить из кирпича? Кубик или шар? Конечно, кубик. А из плит, из блоков тоже кубик. А вот из бетона можно что хочешь. Конечно, но это очень дорого. Люди редко когда могли позволить себе делать необычной формы из монолитного бетона. Но вот когда мы научились дома растить, как так? Ну вот, ты меня разочаровываешь. Про старинные материалы все знаешь, а про наши забыл. Забыл, сказал Коля и развел руками. Я же историк. Историк должен лучше всего знать сегодняшний день, сказал Бородач норовоучительно. Для того истории существует чтобы объяснить, почему мы сегодня живем так, а не иначе. А вам сколько лет, спросил Коля? «Мне? Скоро будет девятнадцать. А при мой возраст?» «А потому что разница между моим и вашим возрастом незначительная», — сказал Коля. «Всего семь лет». «Но принципиальная», — ответил Бородач. «Эй, Валечка!» — крикнул со стены Вениамин. «Стена затвердела. Не отвлекайся. А то мы до вечера дом не построим». «Да, они правы», — сказал Бородач. «Это строительство — моя дипломная работа». Завтра защищать проект? А я его еще не сфантазировал. Вы учитесь, а вам разрешают в центре города дом строить? Почему бы и нет? Это же мое призвание. Притом я не один строю. Я проектирую внешний облик. То есть я архитектор, вени-конструктор. Он все перекрытия делает, лестницы и так далее. А алёва сантехник. Ты знаешь, что такое сантехника? санузлы и ванной», — сказал Коля. «Правильно. А еще ты забыл про мусоросборники, аннигиляторы, продовольственные доставки, почтовые трубы, телесети и так далее и тому подобное. Так что дом построить в наши дни — дело непростое. Только наивные люди полагают, что день — это слишком много для четырехэтажного дома». Иногда бывает даже с двухэтажным так вымытаешься, что две недели смотреть на коралл не хочется. «На что?» «Да на коралл!» «Это, конечно, не совсем точное название, но так уж повелось. Ты про коралловые рифы читал?» «Читал. А видеть приходилось?» «Не, как-то все не досуг. Ничего себе, ему не досуг на Тихий океан слетать». «Тоже мне романтик. Я в твоем возрасте каждое воскресенье на коралловые атоллы летал». «У каждого свои интересы», — возразил Коля. «Извини, ты прав. Так вот, коралловые рифы, какие бы они ни были огромные, построены крошечными коралловыми полипами. Каждый полип сооружает себе известковую нору, и в ней живет» а как умрет, на его норе другой строит свой домик и так далее. То есть коралловые рифы состоят из миллиардов коралловых домов и коралловых скелетов. Только кораллы строят свои рифы миллионами лет. А люди нашли бактерию, которая трудится по принципу коралла, но растет и размножается очень быстро. Если рассыпать поры коралловой бактерии и полить их питательным раствором, Начнётся рост стены, шара, хижины, чего твоей душе угодно. И дом из кораллов растет в ту сторону, куда его направишь арматурой, и со временем становится все крепче. Он ведь цельный, ему ни землетрясений не страшно, ни пожар, ни мороз. А главное, ему можно придавать какую угодно форму. С тех пор, как коралл появился в строительстве, все изменилось – Теперь архитектор стал настоящим художником. Мы строим дома, как художники пишут картины. Не понравился дом, его обливают растворителем и потом пыль выметают. Но признайся, ты все и без меня знаешь? «Знаю. Да не все», — сказал Коля. «А можно мне там, наверху, поработать?» «Иди. Почему же нет? Веня, возьми себе помощника». Коля вошел в недостроенный дом. Внутри почти все было готово, только различные отверстия в стенах говорили о том, что потом и их используют, чтобы людям удобно было жить. Коля поднялся по лестнице на второй этаж, а потом по движущимся пластиковым лесам на самый верх. Веня дал ему пучок прутив, и бородач Валечка крикнул снизу, командуя всеми тремя строителями. «Веня, гни прутья на себя! Лёва, скорее ты отстаешь!» Коля-то забыл, что мы дом строим, а не клумбу. Когда кончили возводить третий этаж, Коля сдал оставшиеся прутья в Вене, попрощался, и студенты сказали, что он им очень помог. Коле хотелось взять с собой немножко коралловой пыли, но у него не было банки для питательного раствора, а без него затравка все равно, что простой песок. «Иди в строители после школы», — сказал Валечка. Невероятный простор для фантазии и полная свобода творчества. Спасибо, сказал Коля, я подумаю.